Глава двадцать Манюне едет в Адлер. Часть третья из трех. Или как Ба кокетничала с внуком Гальданской. На второй день отдыха прямо с раннего утра мама прикинулась больной. «Что-то голова у меня ноет», делала она скорбное выражение лица. «Видимо, у моря продуло. Я посижу на пляже, но в воду сегодня не полезу». «Ха-ха!» засмеялся папа. «Жена, я тебя не первый день знаю. Ты лучше сразу признавайся, что боишься учиться плавать». «Ничего я не боюсь!» — забегала глазами мама. «Ну и нечего тогда придумывать! Чуть что! Сразу голова болит!» Вести дело!» — рассмеялась ба. «Голова болит! Самая известная женская отговорка!» «И прямой путь к раннему климаксу!» — вернул папа. «Ну и ладно!» — обрадовалась мама. — Будем жить с тобой, как брат с сестрой. Ого, рифма на радостях пошла. — Это я пошутил, — забеспокоился отец. — Это я так, слову сказал. — Поздно уже, — похлопала его по плечу Ба. Проложил себе необдуманными словами дорогу к раннему простатиту. Ха — Ха-ха! — покатилась со смеху мама. — Сейчас пойдем учиться плавать, и я посмотрю, кто тут. Ха-ха! — рассердился папа. Пока родители припирались, мы с Каринкой и Маней засыпали песком дядю Мишу. Вы только в лицо песком не кидайтесь, а так делайте со мной, что хотите, попросил он, а я чуток покемарю. Если бы Каринка храпела хотя бы в полсилы, то мне, может, и удалось бы ночью поспать. Ребенок, отвлекся от переговоров папа, пора уже заниматься твоей носоглоткой. И я замучился всю ночь сбоку на бок воручиться. Пап, ну я же не специально! развела руками Каринка. Ты же сам говорил про искривленную перепелку и что оперировать меня сейчас нельзя, потому что я маленькая. Во-первых, не перепелка, а перегородка, а во-вторых, я думаю, оперировать уже можно и даже нужно. Вы сначала поймайте меня, а потом про операцию говорите. Хмыкнула Каринка и высыпала на дяди Мишины плавки целое ведро песка. Сейчас утрамбуем. Не надо? вскочил дядя Миша. «Не надо мне там ничего утрамбовывать!» «Пап!» — рассердилась Манька. «Я тебе уже все ноги засыпала песочком, а ты вскочил, и весь песочек посыпался на землю!» «Извини, я нечаянно!» Дядя Миша повернулся на живот. «Засыпайте меня песком, лучше сзади!» «Сзади так сзади!» прогундосила Каринка и высыпала на дяде Мишины плавки новое ведро песка. «Деточка!» — обернулся к ней дядя Миша. «Неужели тебя во мне ничего, кроме плавок, не привлекает?» «Да я первым делом хочу срам прикрыть», — объяснила Каринка. «Попу там или писюн?» «Спасите меня!» — взмолился дядя Миша. «Она мне ни днем, ни ночью спать не дает!» «Дети, идите сюда, мы сейчас пойдем маму плавать учить!» — позвал нас папа. «Ура!» — запрыгали мы. «Пойдем учить маму плавать!» «Не хочу!» — упиралась мама. «Не умею и не хочу!» «Надо!» — внушал папа. — Юрик, ну что ты к ней пристал? — вмешалась ба. — Не хочет учиться плавать. Не надо. Я вот тоже не умею плавать. И ничего. — И тебя научим, Роза, не переживай! — не дрогнул отец. Папа был единственным человеком, который осмеливался возражать ба. Такая беспрецедентная храбрость объяснялась его профессией. Когда ежедневно через твой кабинет проходит десяток женщин, каждая из которых готова скончаться в стоматологическом кресле, но не открывать своего рта, то это, конечно, сильно тренирует волю. Например, одна обезумевшая от страха монументальная тетенька, увидев в папиных руках шприц с обезболивающим, вырвалась из кресла, схватила лоток, со стерилизованными инструментами и, прикрываясь им как щитом, выбежала на улицу. А вечером муж этой тетеньки вернул папе лоток, наполненный доверху, пирожками с мясом. Жена напекла. Виновато дергал он острым кадыком. «Доктор, можно ей завтра прийти? А то зуб как болел, так и продолжает болеть». «Можно, если она обещает больше не трогать инструменты», — смилостивился папа. А другая тетенька, когда папа навис над ней со шприцом в руках, вцепилась ему в карман халата и вырвала его с мясом, чем вогнала отца в ступор. И пока он из этого ступора выходил, тетеньке и след простыл. Через два дня пришлось лечить ей зуб вживую. Десна загноилась, и анестезия уже почти не действовала. — Понятно? — рассказывал нам папа, и для пущей убедительности грозно шевелил бровями. — Понятно. Пискнули мы и побежали чистить зубы по двенадцать раз с каждой стороны вдоль и поперек. Вот почему отец, натренированный ежедневным общением с непредсказуемыми тетеньками, не робил перед ба. Да и ба признавала в нем, если не равного, то хотя бы полноправного собеседника и относилась к нему с большим уважением, поэтому она не стала ругаться, а просто всплеснула руками и шльмазал! «Я тоже тебя люблю, Роза!» — засмеялся отец. «Раз ты меня любишь, купи мороженое!» «Ура! Мороженое!» — обрадовались мы. на момента!» — накинул на плечи рубашку папа. Он вернулся через десять минут с ягодным мороженым в картонных стаканчиках. «В такую жару лучше кисленькое есть!» — объяснил. «Мы с большим удовольствием полакомились мороженым, а картонные стаканчики сложили длинную стопочку». «На обратном пути выкинем», — сказала ба и убрала стаканчики в сумку. Настало время идти учить маму плавать. «Надя, ты не волнуйся, за Сонечкой и ГН я пригляжу», — успокоила ее ба. «Если что, зовите меня». «Все непременно». «Пошли», — скомандовал папа и поволок маму к берегу. Мама слабо упиралась и причитала. «Да что же это такое?» Далее повествование делится на два акта. Они происходят одновременно в разных концах пляжа. Акт первый. Ба знакомится с внуком Гальданской. Как только мы скрылись из виду, Гаине подошла к Ба, сложила ладошки домиком и зашептала ей на ухо. «Ба, посмотри, что я с дядей Мишей сделала!» Ба глянула на сына и не смогла удержаться от смеха. Дядя Миша спал на животе, подвернув под щеку локоть. Вся его спина и ноги были засыпаны песком, а на голове красовалась голубенькая пластмассовая ведерка. «Это чтобы он не сгорел на солнце!» — похвасталась Гайне. «Ба, скажи, я умничка!» «Деточка, ты даже умнее, чем я!» Погладила Гайене по голове Ба. «Молодец! Теперь можешь поиграть со своей сестрой!» Маленькая Сонечка ползала по красному надувному матрасу и остервенела, с ним ругалась. Это мне ты, ты мне Никто не мог взять в толк, почему ребенок выясняет отношения с матрасом. Но как только мы его надували, Сонечка начинала ползать по нему и бесконечно выясняла отношения с каждым его квадратным сантиметром. "Какой!" отчитывала она его. «Сонутки, водея! Я цим! Матрас в ответ хранил недоуменное молчание. Гайне порылась в пляжной сумке и достала разноцветные кубики. «Сонечка, будешь в кубики играть?» «Буду!» — пнула на прощание матрас Сонечка и пересела к Гайне. Ба щедро намазала кремом нос, достала из сумки журнал «Здоровье» и перед тем, как приступить к чтению, окинула взглядом веренное ей хозяйство. Дядя Миша мирно спал с голубеньким пластмассовым ведерком на голове. Сонечка с Гайне возились с кубиками. Ба потянулась убрать ведро с головы сына, но потом передумала. От глазу!» — решила она. Нацепила на нос очки и погрузилась в чтение. «Простите, а можно расположиться рядом с вами?» — прервал ее чтение какой-то мужчина. Ба отложила журнал и недобрым взором уставилась на нарушителя спокойствия. Нарушитель спокойствия выглядел вполне благообразно. Это был невысокий, полноватый мужчина в светлой панаме, льняной сорочке на выпуск и сандалиях на босу ногу. «Да, пожалуйста!» — неожиданно для себя приветливо отозвалась Ба. «Я смотрю, вы человек вполне порядочный и интеллигентный!» «Ой, спасибо!» — обрадовался дядечка. Он вытащил из целлофанового пакета с надписью «С Новым годом пляжное полотенце», постелил его почти впритык к полотенцу Ба и стал поспешно раздеваться. Казалось, он боялся, что Ба передумает, и ему придется искать себе новое свободное место. Евгений Петрович Колокольников. Оставшись в очках и в плавках, учтиво представился он. — Роза Иосифовна, шац! — буркнула Ба. «О -о -о — заклокотал Колокольников. — Урожденная, шац! «Если вы надеетесь, что я урожденная Иванова, а меня совершенно случайно назвали Розой Иосифовной, то я должна вас сильно разочаровать», — нахмурилась ба. «Нет-нет, ну что вы!» У Евгения Петровича от волнения запотели очки. «Я просто хотела уточнить, то есть попросить, то есть чтобы знать, Черт, не будете ли вы так любезны, Роза Иосифовна?» Посмотреть за моими вещами, пока я поплаваю. Я отлучусь совсем ненадолго». «Буду любезна», — оттаяла ба. Евгений Петрович потоптался на месте, потом наклонился к ба. «Я в некотором роде тоже шац», — сообщил он ей конспиративным шепотом. «Да ну!» — ба поправила на переносице очки и внимательно оглядела Евгения Петровича с ног до головы. «А по вам не скажешь?» — Ну, — засмеялся Евгений Петрович, — у меня бабушка по материнской линии была гальданская. — Знала я одну гальданскую, она у моей тети Миры жениха увела, — хмыкнула Ба. А потом Мира столкнулась с ней в мясной лавке и чуть не порешила подвернувшимся под руку ножом для разделки туши. Нож у нее в последнюю минуту отобрал помощник мясника, но тетушка все равно не растерялась и выдрала у разлучницы часть косы, да и царапала ей лицо так, что потом остались шрамы. У вашей бабушки на лице шрамов не было? полюбопытствовала ба. Нет, ну что вы, испугался Евгений Петрович. Ни одного шрама? Ну и ладно, смело стивилась ба. Евгений Петрович нерешительно сел на полотенце и повернулся к девочкам. Это ваши дочки? кивнул он в сторону Сонечки и Гайне и забегал с глазками баснила очки и прожгла его насквозь огненным взором это мои внучки отрезала она идите уже окунитесь в воду Евгений Петрович а то вы меня утомили своей учтивостью и смотрите не утоните да да да да да затрепетал Евгений Петрович и потрусил к морю «Мам!» — подал голос дядя Миша, как только Евгений Петрович скрылся в толпе отдыхающих. «Да ты-то, а еще вертехвостка, я смотрю!» «Давно проснулся?» «Вот как только этот в некотором роде шац подошел к тебе, так и проснулся!» «А чего ведро с головы не снял?» — соязвила Ба. «Не хотелось мешать тебе глазки строить?» — подтянулся дядя Миша и сел. «А где остальные?» «Пошли учить Надю плавать. Давно уже их нет. Видимо, хорошо у нее получается. «Пойду, посмотрю, как они там», — встал дядя Миша. «Это, пока меня нет, не смей больше ни с кем кокетничать». «Тебя забыла спросить!» — хмыкнула Ба. «Сонечка, а где красный матрас?» — наклонился поцеловать мою сестру дядя Миша. Плохой матрас!» — встрепенулась Сонечка. «Ва, Сануцки!» «Правильно!» — засмеялся дядя Миша. «Плохой матрас! Прощать его ни в коем разе нельзя!» Ба дождалась, пока сын скрылся из виду, полезла в мамину сумку, достала пудреницу и глянула на себя в зеркальце. — Прелестно! — процедила сквозь зубы. — Волос всколокочен, на носу толстый слой крема, и я еще ухитряюсь в таком виде кому-то нравится. Ба! — погладила ее по плечу Гайне. — Ба! — Чего? — Я хочу какать! «То есть как то какать?» — ужаснулась Ба. «А на кого я все эти вещи оставлю? Мы сейчас не можем отойти. Потерпи, пока мама с папой вернутся». «Я потерпеть могу, а вот какашки не могут!» — расплакалась Гайне. «Горе мое, что же нам делать?» — сполошилась Ба. Акт второй. Папа учит маму плавать. Или как надо правильно топить свою жену. Папа рьяно взялся за дело. Сначала он завел маму по грудь в воду и взял ее на руки. «Ложись на воду. Вот так. Не задирай колени. Ну что ты, как жираф, вытянула шею. Расслабься. Я сейчас тебя отпущу, а ты попробуй продержаться на поверхности». «Хорошо», — сказала мама и моментально ушла под воду. Папа вытащил ее на поверхность. «Я утону». «У меня ничего не получится», — еле отдышалась мама. «Ну что ты так боишься?» — рассердился папа. «Я же рядом». «Не знаю». У мамы зуб на зуб от страха не попадал. «Боюсь, и все». Папа собственноручно затянул мамины длинные густые волосы в конский хвост, чтобы не мешали, взял ее снова на руки. «Юра, у нас четверо детей», — взмолилась мама. «А то я об этом не помню», — отозвался папа. «Мать четверых детей должна уметь плавать, как рыба. Держись за руку». «Ладно, не хочешь за руку, держись за шею». «Отпускаю, не души меня, говорю». «Не души...» Плюх, и мама снова ушла под воду. Папа пошарил рукой и вытащил ее на поверхность. «Ах!» — отдышалась мама. «Никогда больше не поеду на море». «Пап!» — нам стало жалко маму. «Не надо ее плавать учить. А если она утонет?» «Да не утонет она!» — вскипел папа. «Это нормально! Человеку 34 года она плавать не умеет!» «Но мы ее и без плавать умеет любим!» — заверили мы его. «Не хочу я плавать уметь!» — жалобно расплакалась мама. «Боишься? Боюсь!» «Ладно, черт с вами!» — махнул рукой папа. «Пойдем, прогуляемся хоть по пирсу, полюбуемся на тех, кто ныряет в воду!» «Спасибо тебе большое!» — чмокнула его в щечку «Мама!» «Вот по пирсу прогуляюсь с удовольствием». И мы пошли гулять по пирсу, на людей посмотреть и себя показать. «Не забывая французской осанки. напомнила мне Маня. Мы втянули животы и расправили плечи, отклячили попы и пошли, вихляя тощими бедрами. «Вот дают!» — присвистнул какой-то мальчик. «Ща как дам в глаз!» — успокоила его Каринка. Мы шли за родителями и любовались маминой фигурой. «Мама, ты у нас такая красавица!» — выдохнула я. «Никто не скажет, что у тебя четыре дочки. Ты худенькая, и папа у тебя совсем небольшая». «Спасибо», — зарделась мама. «У меня гены хорошие». «А у нас какие простогены?» «Не простогены, а гены. У вас тоже хорошие гены». «Ура! У нас хорошие гены!» Захлопали мы в ладоши. «А у меня лучше всех!» Прыгала вокруг нас Манька. Потом мы принялись болеть за тех, кто ныряет в море. Долго любовались тоненькой девушкой в красном купальнике. Она какое-то время простояла на краешке пирса, потом в профессиональном прыжке прямой стрелой ушла в воду. «Браво!» Захлопали зрители. Девушка вынырнула и помахала всем рукой. «Надя!» Последняя попытка. Давай я сейчас тебя с пирса столкну. Инстинкт — великое дело. Ты мигом вынырнешь и больше не будешь бояться воды. А я следом прыгну, буду тебя подстраховывать, — сказал папа. И, не дожидаясь ответа, столкнул маму в воду. а кричала мама, пока летела к воде. а орали мы ей сверху. Бултых! спрыгнул за мамой в воду папа бултых бултых бултых спрыгнули за папой еще несколько человек какое то время на поверхности вообще никого не было потом один из ныряющих вытащил маму развожусь выдохнула мама как только отдышалась а орали мы сверху а где же папа папа не вынырнул Кто-то вытащил маму на берег, и она тут же начала бегать вдоль кромки воды, рвать на себе волосы и орать «Спасите моего мужа!» Про развод она больше не заикалась. Через минуту подоспели спасатели. Еще несколько томительных секунд, и они вытащили на поверхность совершенно бледного отца. «Он живой?» — кричали мы сверху и обливались горючими слезами. «Громче всех орала Манюня!» «Дядя Юрочка, ну хоть что-нибудь скажи, хоть головой пошевели!» «Он живой?» — кричала мама с берега и норовила пуститься вплавь к мужу. «Живой!» — успокоили нас спасатели. «В обмороке воды наглотался!» Потом оказалось, что когда папа в спешке прыгнул в воду, он как-то неправильно нырнул и от резкого перепада давления потерял сознание и пошел ко дну. Дядя Миша подоспел, когда спасатели вытащили папу на катер и делали ему искусственное дыхание. Сначала папу рвало водой, а далее он пришел в себя и стал тут же отшучиваться, мол, все это специально придумал, чтобы крепкие мужики ему искусственное дыхание сделали. «Все», — говорил он, — «пошел я по кривой дорожке, и обратного пути мне нет». Потом папу торжественно доставили на берег, и они с мамой обнимались. И мама говорила, ну какой же ты у меня дурачок. А папа говорил, жена, ты безнадежна, плаваешь как булыжник. А мы прыгали вокруг и орали, ура, ура, все живы-здоровы. И снова акт первый. Как покакать на пляже, когда нет никакой возможности отойти? — рыдала гайны Сейчас уже совсем дербить не могу. — Да что же это за наказание такое? — ругалась Ба. — Деточка, давай подумаем о чем-нибудь отвлеченном. Давай камушков наберем красивых. — Нет! — плакала Гайны и норовилась тянуть себя трусики. — Я прямо здесь покакаю. Времени на раздумье не оставалось. Ба пошарила сумки и достала стопочку картонных стаканчиков из-под мороженого. Огляделась. Недалеко возвышались три пальмы. А под ними даже росла какая-то чахлая трава. «Вот тебе стаканчик!» — сказала она. «Беги туда, в деревья, и покакай прямо в него. Смотри, не промахнись, а потом закопаешь его в песок». «Я так дырочку в попе не найду!» — пуще прежнего зарыдала Гайне. «Так, сними трусы, наклонись». «Хорошо!» — ба примерилась, приставила стаканчик к попе Гайне. «Придерживай вот тут вот!» «Побежала!» — и Гайне рванула с места. Симафоря всем своей толстенькой попой бежала, чуть нагнувшись, придерживая у выхода стаканчик руками. «Лопаточку забыла!» — крикнула ей вслед Ба. «Потом вернусь за ней!» Фух! — протерла под Ба-Ба. «Ну что, Сонечка, тебе покакать не хочется?» «Нить!» Сонечка увлеченно терзала затычку красного матраса. «Я уже сделала какам!» «Остается еще мне тут покакать!» «И сегодняшнюю миссию можно считать выполненной!» — выдохнула ба. «Простите?» — наклонился к ней внук Гальданской. «Фух, как вы вовремя!» — обрадовалась ба. «Посмотрите за ребенком, а я сбегаю туда, в кусты!» «Здесь недалеко есть общественный туалет, правда, ужасно загаженный, и очередь к нему большая, но все же это лучше, чем в кусты ходить, вам не кажется?» — неосторожно спросил Евгений Петрович. Ба смерила его таким взглядом, что вся морская влага мигом выпарилась с тела Евгения Петровича. «Там у меня внучка какает!» — прогрохотала она на весь пляж. «А вы себе шуточки идиотские позволяете!» «О, простите меня, Роза Исааковна! Иосифовна! И я думаю, что у вашей бабушки такие были шрамы на лице!» Выдохнула огнем ба, подняла с песка лопаточку и пошла к пальмам. Либида Евгения Петровича было растоптана навеки вечные. За время нашего отдыха в Адлере случилось еще много чего интересного. Как то, Сонечка умудрилась поймать и съесть пчелу. Пчела ужалила ее в нижнюю губу. И все потом прыгали вокруг Сонечки, чтобы она не плакала и не расчесывала до крови губу. Когда Гоги брал ее на руки, она хваталась ручками за его уши и терлась зудящей губой о пышные усы. артихустка! смеялся Гоги. Манюня нашла в саду черепаху и решила забрать ее с собой домой. Рассказать взрослым об этом мы побоялись и просто спрятали черепаху в Манин чемодан. На третий день База чем-то полезла туда, и вопль, который она испустила, услышали на том берегу Черного моря. Далее, сыпля проклятиями, она кинулась нас разыскивать, но Гоги ее опередил, заперся с нами в чулан и шепотом говорил «Ни разу в жизни не увидел, чтобы черепаха так быстро улепет у Ала. Каринка покалечила соседского мальчика, и его родители пришли разбираться с Гоги и Нателлой. «Как можно пускать к себе таких неблагонадежных жильцов?» ругались они. «Сергей Максимович, не о том беспокоишься», — говорила Нателла. «Переживать надо за то, что твой двенадцатилетний сын четыре года занимается борьбой, а его восьмилетняя девочка в два приема уложила». Вот, сокрушенно кивал головой Гоги. А вечер перед нашим отъездом Гоги затеял прощальный шашлык. И мы допоздна сидели в саду, за длинным деревянным столом, накрытым простенькой клеенчатой скатертью. Заедали сочное мясо хрустящим хачапури и салатом из запеченных овощей. И мама под диктовку Нателлы записывала рецепт правильного пхали. На десерт взрослые пили кофе, а дети ели крупную, приторно-сладкую черешню и запивали ее кисленьким компотом. А на следующее утро папа с Гоги чуть не подрались, потому что Гоги не хотел брать деньги за последние несколько дней проживания и кричал «Юрик, вы никак хотите меня сильно оскорбить!» Чтобы не доводить дело до смертоубийства, убийства, Ба молча забрала у папы деньги и сунула их Гоги за шиворот. Спасибо, геноцвали. Гаркнула она, чем ввела Гоги в долгий благоговейный ступор. Я навсегда запомнила тот июнь и густое ночное небо над Адлером, и шумные его улочки, и дни, когда мы все были вместе, и ни одному нормальному человеку не было дела до того, грузин ты, русский, еврей, украинец или армянин. И казалось, что так будет всегда, и этой дружбе нет конца и края. Я навсегда запомнила вкус той приторно-сладкой последней черешни и то, как Нателла смешно складывала губы трубочкой, назидательно приговаривая. «Надя, ты главное запомни, орехи лучше толочь в ступки, а не пропускать через мясорубку». А Гоги, боязливо оглядываясь на ба, объяснял дяде Мише. «Пожестче надо быть женщинами, даже если это женщина, твоя мать». Я ни к чему не призываю. Я прошу вас остановиться на минуту и вспомнить, как это прекрасно — просто дружить. Вот так должно быть сейчас, и завтра, и послезавтра. Всегда. Спасибо.